Глава 8. 600 лет спустя. Галактика Пограничная. Система звезды Ярила. 604.400 лет назад. Плавучий посреди космической пустоты, одинокий охотник со стороны ничем не отличался от окружающего его ледяного вакуума. Мощнейшее поле преломления, скрывающее его от любых систем обнаружения. Не только идеально повторяла девятиметровый сферический контур боевой машины, но и заполняла его целиком, обеспечивая высочайшую степень невидимости. На боевые корабли других классов подобные поля преломления не устанавливаются, нет смысла. Поле преломления штука хрупкая, чтобы идеально прятать, оно должно безукоризненно обрабатывать любые излучения, приходящие как извне, таких изнутри. То есть пропускать без искажений совет всех спектров и диапазонов, преломлять под нужными углами все возможные лучи и волны, не позволяя им отражаться, заставлять соскальзывать с себя любые частицы, атомы, молекулы и более крупные физические тела вплоть до метеоров и много чего ещё, чтобы добиться вышеуказанных эффектов. Баланс составляющих поля преломления, множества разнонаправленных энергопотоков, вибраций и излучений должен быть идеален. А сохранять идеал всегда непросто. Поэтому поле преломления легко разрушается, если приходящая извне энергия оказывается выше определённого предела. Посему, если хочешь получить от своего режима невидимости максимум эффективности, и обязан свести к минимуму сумму дестабилизирующих факторов. То есть избегать лишнего притока энергии, способного нарушить идеальность маскировки. А это значит, что поле преломления запросто сорвётся с корабля по множеству причин. Слишком высокая скорость, выстрел, близкий взрыв, контакт с препятствием, попадание метеора, снаряда и так далее. Учитывая, что боевой корабль основной частью своего применения проводит либо на рейде, либо на марше, либо в огневом контакте с противником, тратить много энергии и корабельного объёма на сверхмощное поле преломления нет смысла. В бою и на марше оно не требуется, а на рейде или в засаде хватит и стандартных полей, окутывающих корабельный корпус. Но есть два типа кораблей: для которых сила поля приломления прямо пропорциональна их боевой эффективности. Это разведчик и охотник. Оба они из режима невидимости и не выходят никогда, либо почти никогда. Хорошего разведчика ты не увидишь потому, что он хороший разведчик. Его задача не рубиться с крейсерами противника в лобовой атаке. а скрытно обнаружить их местонахождение и навести туда собственные кресера. Хорошего охотника ты увидеть можешь. А если успеешь понять, что вспышка, превратившая тебя в фотонный всплеск, это и был и его выстрел. Поэтому защита на разведчиках и охотниках минимальна, а зато поле приловления самое совершенное из всего, что создано бесконечной мудростью гражданских каст. Сложнейший ансамбль кристаллов приловления занимают на этих машинах едва ли не половину рабочего объёма. Остальное отведено под специализацию. Разведчик оборудован кристаллами наблюдения и слежения максимальной мощности. Он подслушивает, подглядывает, взламывает, перехватывает управление, подменяет сигналы и данные, сканирует, копирует. подавляет, наводит помехи и делает много чего ещё. Специфика охотника иная. Сверхмощный кристалл поиска и усиленный излучатель антиматерии от перехватчика. Да, у перехватчика их 4, а у охотника только один. Но охотнику больше не требуется. Он наносит удар наверняка, и его цепь шпионского корабля противника А им достаточно и одного удара антиматерии. Зато у охотника самая высокая скорость в режиме невидимости и самый низкий шанс быть замеченным. Летать на охотнике Фелор любил. Поначалу он пилотировал разведчик, но быстро понял, что душа больше лежит не к шпионажу, а к поиску тех, кто шпионит. Первое время командование было против того, чтобы рождённый священное лето воин занимал в боевом строю место охотника. Всё-таки охоту можно доверить обычному ветерану, а мощь рождённого священное лето более эффективна в боевых кристаллах штурмового крейсера или в искривителях светича дальнего боя. Но вскоре Филар начал демонстрировать столь высокое мастерство охотника, что все сомнения отпали и возражений ни у кого не возникало. Зашто Велер и получил своё теперешнее имя. Сейчас, когда во нет более 350.000 лет, работа для охотника находится часто. В основном в нейтральных территориях, в солнечных системах союзников, соседствующих секторами, охваченными пиратской активностью. В пиратах за рубежом никогда не бывает недостатка. Сколько их ни выводи, они всё равно появляются вновь. как тараканы. Есть такие противные насекомые в пространстве низких энергий. Тоже, наверное, своего рода пираты, только в мире насекомых. В всякий раз, как только та или иная цивилизация из числа окрестных светлых или тёмных уничтожала очередной пиратский оплот, не проходило и полкруга лет, как на смену разгромленным бандитам приходили новые. Все текрас новоиспечённые пираты начинали свой промысел со шпионажа за пространствами своих потенциальных жертв. Это потом, когда пиратская эскадра разрастётся и потеряет страх, а вместе с ней и осторожность, нападения будут осуществляться с наскока и крупными силами. А поначалу новички осторожничают, потому что ещё не набрали силу и справедливо опасаются случайно вгрызться в кусок, который не проглотить. На сияющих пираты нападают крайне редко. Это объяснимо. И зарубишься, сияющие просто так не выходят. И сами по себе даже гражданские суда сияющих для пиратов не самое удобное добыча. Оружая нет, но есть противометеоритная защита, включающая как пассивный как и активный компонент. Это, конечно, не боевые корабли, но пробить будет намного сложнее, чем гражданское судно любой другой цивилизации. Оно запросто может дожить до прибытия помощи. А помощь с зарубежом приходит исключительно из состава воинской касты. Пираты не всегда идиоты и лишний раз рисковать не любят. Зато они любят нападать на других светлых и на тёмных. даже друг на друга и вылавливать их лучше до того, как они окрепнут. Чем круг Фелара и занимается в настоящий момент. Двое суток назад Сушмайцу пришло оповещение. Их патруль во время стандартного облёта своего сектора наткнулся на обломки двух крейсеров. Крейсеры были неновы и принадлежали СЭРМ, что, в общем, не удивляло. Галактика Юр относительно недалеко. И на подобной техногенной рухляди вполне можно добраться до мира Пограничной, слей проигать с юрских окраин, пара месяцев межгалактического перехода и серия на окраине текущего спирального рукава. Так происходит довольно часто. Тем более, что в тех секторах есть обитаемая планета, вечно населённая целой кучей разных рас и видов. и в силу этого постоянно раздираема внутренними противоречиями. Гражданская война вспыхивает там раз в полкруга жизни стабильно. И это давно уже никого не удивляет. Однако на этот раз кайцеры серых явно не имели отношения к горе революционерам. уж убольно далеко они забрались, практически к самому рубежу. Более вероятно, Что это какая-нибудь новая пиратская организация. Пиратов в этом секторе уничтожили 6 лет назад. И не исключено, что здесь появились новые. Точнее, сразу две новых пиратских организации. Ведь кто-то же уничтожил эту пару серых крейсеров. И не просто уничтожил, а показательно расстрелял. От крейсеров остались одни ошмётки. А ведь крейсер это очень защищённый корабль у любой расы, даже у чёрной. Кроме достижения устрашающего эффекта, другого смысла так сильно разрушать свои жертвы у победителей не было. Всякое сопротивление обо крейсера прекратили гораздо раньше, когда лишились всех орудийных палуб. Скорее всего, этим победители планировали достичь психологического эффекта. Если две новые пиратские банды делят сферу влияния, то такое вполне возможно. Поэтому командование Дарийской группировки приняло решение оказать помощь союзникам Сушмаицу в поисках вновь появившихся пиратов. Кругохотников Ялара получил боевую задачу, и сейчас хищные невидимые корабли, разбившись на четвёрки, осматривают указанный сектор. в этом созвездии проверено уже 6 солнечных систем, пока никаких следов нет. Но приближается характерное для пиратских баз место обширное поле астероидов. В этой системе таких полей более 10. Все достаточно крупные и состоят из скоплений больших камней. Мелких же россыпей тут немного. Пираты любят подобный тип каменных дебри. Среди крупных астероидов можно спрятать инфраструктуру космической базы. В то же время здесь легко летать. Большие препятствия хорошо видны и притягивают на свою орбиту всякое мелкое крошево, что делает пространство между ними довольно чистым. Кристалл связи принёс входящий образ в соседнем секторе текущей солнечной системы. Один из соратников Йелара углубился в такое же астероидное скопление. Два других охотника заканчивают осмотр каменных облаков немного дальше. Россыпи, простирающиеся перед ним, последние в этой системе. Похоже, тут тоже пусто. Через четверть часа будет ясно точно, ибо к тому моменту Фелар углубится в астероидное поле на такое расстояние, что кристалл поиска сможет охватить его целиком. Пираты никогда не обладают самыми передовыми технологиями, и если вдруг такое случается, вывод только один. Подобную пиратскую эскадру снарядила какая-нибудь цивилизация, преследующая некие цели. Только так можно столкнуться с пиратами, вооружёнными и оснащёнными по максимуму. Такое в нейтральных территориях случается нечасто. Все такие места здесь бедные, и мощная цивилизация не интересна терпеть местную скудность, купень с многочисленными ограничениями, налагаемыми положением о нейтральных территориях. Поэтому здесь полно мелких цивилизаций безпланетного типа, лютающихся внутри орбитальных городов, которые зачастую представляют собой полубеспорядочное скопление космических станций, состакованных воедино или зафиксированных в общую орбитальную группу. Пиратские базы обычно являются чем-то аналогичным, только инфраструктура преступников находится не на планетных орбитах, а заякорена поглубже в дебрях астероидных скоплений. В силу этого зона покрытия их полей преломления получается довольно обширной. И кристалл поиска способен увеличить исходящий от них энергетический отпечаток до степени, которую может почувствовать пилотирующий охотника опытный воин. Особенно, если этот воин рождён в священное лето. Во время осмотра больших территорий главное скорость. Филару даже не обязательно искать конкретное местонахождение базы. Достаточно обнаружить сам факт её наличия. И командование пришлёт сюда разведчиков. Разведчики вскроют пиратскую инфраструктуру целиком, не приближаясь. Дальше в дело вступят крейсеры ударных групп, и охотники станут отлавливать наиболее хитрых врагов, стремящихся ускользнуть из боя под покровом полей приломления. Таких храбрецов среди тёмных всегда достаточно. За 20 лет службы Филору не раз приходилось сходиться в поединке один на один с пиратским крейсером, отпечаток поля преломления которого принёс кристалл поиска где-нибудь на самом краю кипящего сражения. Даром что крейсер велик и силён, пираты запросто могут попытаться удрать и на крейсере, бросив своих товарищей поискоадре на произвол судьбы. Лишь будут целить. Так что во время охоты случается всякое. Сильнейший отпечаток техногенной энергии вспыхнул, в общем, энергопотоке окружающего космоса, просеиваемого сверхмощным кристаллом поиска, неожиданный сразу везде. Хелар, отработанным рефлексом, подал на кристалл охотника серию управляющих импульсов, одновременно снижая скорость, повышая интенсивность маскировки. И усиливается чувствительность следящего оборудования. Какой странный сигнал. Мало того, что он необычно мощный, так ведь ещё и возник внезапно, без всякого нарастания. Сталкиваться с таким маскировочным оборудованием в Ялару ранее не доводилось. Но раз уж его удалось засечь, то обнаружить саму базу будет несложно. А вон какое большое поле, едва вписывается в астероидное скопление. а ведь тут целая планета уместится без труда. Странно, как пираты исхитрились выстроить здесь столь массивную и обширную структуру и остаться при этом незамеченными. Пришла пора сообщить командованию и соратникам о находке, и Фиеларх отправил предупредительный образ в общее пространство связи. Энергия образа прошла через кристалл связи, возвинчивая свою интенсивность. И неожиданно увязла во вражеском поле приломления. Это уже интересно. Противник разместил где-то неподалёку очень мощное оборудование РЭБ, раз биоэнергетический сигнал не смог пробиться через его блокаду. Посмотрим, насколько продвинулись на ниве технологического развития неизвестные пиратские покровители. Опытный ветеран Разогнал резонансное колебание корабельного кристалла связи до максимального порога и подал на него предельно возможный для рождённого священное лето бойца энергопоток. Кристалл связи на неуловимо краткий миг времени замер, перестраивая атомарную структуру под пиковый резонанс и вспыхнул мощнейшим выбросом энергии. Лавинаобразный сигнал выстрелил в космическую тьму, и стабильность поля преломления охотника рухнула до 1/4. Столь мощный импульс связи способен за пару лет дойти до соседней галактики без оборудования дальней связи вообще. Однако и этот поток неожиданно увяз в поле невидимости противника. Странно. Что же там за оборудование такое у врагов? Видимо, кто-то из тёмных разработал некую прорывную технологию, аналога в которой не имелось. Значит, эту пиратскую базу нельзя уничтожить целиком. Новую технологию врагов должно захватить и предоставить касте творцов. Многоумные гражданские специалисты изучат её суть и создадут более совершенные кристаллы связи, способные преодолевать и такую блокаду. Интересно, а у самих тёмных есть такая технология. Потому что, судя по структуре неизвестного поля подавления, оно не выпускает за свои пределы вообще ничего. То есть те, кто прячется сейчас внутри поля, тоже не могут ни с кем связаться. Или это так и было задумано? Неизвестные находятся в затяжном автономном рейде, и внешняя связь им не нужна. Что ж, в любом случае нужно предупредить соратников. Кристалл связи пробиться через вражескую блокаду не смог. Теперь попробуем кристалл дальней связи. Это оборудование устроено на иных принципах, зато выдаёт сигнал помощнее. Внезапная вспышка ощущения смертельной опасности окрасила внешние слои ауры Воина, и Фьелар бросил корабль в ускорение. машинально сверяясь с общим энергопотоком окружающего космоса. Удар пришёл из пустоты прямо перед охотником, и размениваться с ним удалось на какой-то миг. От мощного ускорения поле преломления с охотника сорвало, и опытный ветеран перешёл на свойственный космическому бою маневрирование. Прятаться теперь смысла нет. Пришла пора проверить вражескую маскоровку на прочность. Охотник, непрерывно петляя среди астероидов, набирал всё большую скорость, мчась к невидимому источнику угрозы. И из пустоты впереди пришёл ещё один удар. Ощутить его заранее было несложно, ибо он оказался настолько мощным, что мгновенно пожрал добрую половину астероидного скопления, оставшегося в тылу охотника. Маленький, но храбрый кораблик вырвался из зоны объёмного поражения с вибрирующим в аварийном режиме кристаллом щита, и Фиялар ударил в ответ на угад. Попасть слепо в кого-либо в такой ситуации шансов практически нет. Но кристалл поиска показывает, что источник вражеского поля преломления где-то совсем недалеко. Есть вероятность нарушить стабильность маскировки врага серией близких взрывов. Хелар бросил охотника в атакующий манёвр и подал всю оставшуюся часть своего потока на кристаллы излучателя антиматерии. Пространство позади Вноф разовалось под действием взбешённых элементарных частиц, но на этот раз охотник совершил короткий форсажный рывок. и успело выйти за пределы зоны поражения. Едва едва начавший успокаиваться кристалл щита принял удар остаточных излучений, хлынувших из области, накрытой арудием невидимого противника, и с хрустом рассыпался на осколки. Фялар пришёл на непрерывный огонь, и заряды антиматерии прошивали космическое пространство, пожирая попадающиеся на пути астероиды. Ледяная пустота пылала ослепительными фотонными вспышками и беззвучно кипела испаряющимися астероидными гигантами. Как врагам удаётся сохранять стабильность поля прилавливания в таких условиях, будем разбираться позже. Сейчас необходимо предупредить соратников. Охотник на огромной скорости мечущийся хаотичными зигзагами среди бурлящего огнём астероидного скопления произвёл резкую смену направления движения и помчался прочь. Космический вакуум в точке его предыдущего нахождения вновь захлестнула протонным потоком, но на этот раз из области поражения удалось выйти чисто. Если бы кристалл щита был жив, через пару мигов можно было бы перейти на прямой форсаж и вырваться и из астероидного поля, испол я в врарской блокады, игнорируя столкновения с препятствиями. Но без щита охотник не выдержит таких таранов. Это не крейсер и тем более не светоч. Нужно уходить, грамотно маневрируя. Прямо передзором Филара космическая пустота сменилась бесконечностью стальной толщи, уходящей во все стороны. И опытный ветеран инстинктивной реакцией погасил скорость в 0 прямо в точке контакта. Охотник замер в сантиметре перед бесконечной стеной, и фиялар запаздывала помощщился. Сейчас противник нанес свой последний удар. Постоящей цели тёмные не промахиваются. В столь простых условиях их боевые компьютеры и баллистические вычислители не ошибаются. Остаётся надеяться, что саратники увидели противника, ведь блокирующее поле пропало, и гибель охотника не вышла бессмысленной. С момента остановки истёк четвёртый миг, но смертельного удара всё не происходило. По губам дарийского воина скользнула вредная ухмылка. Раз противник столь долго прицеливается, надо побесить его напоследок. Гелар вложил всю силу собственного потока в кристалл невидимости и оставшийся без защиты охотник исчез под полем преломления. А удара по площадям это не спасёт. Зато ударом по площади враги могут повредить эту свою стальную стену. Мелочь, а приятно. Однако вместо очередного всесметающего удара, пожирающего здоровенные стройные десятками пристал поиска принёс отпечаток приближающихся маломощных кораблей противника похоже враги опасались бить по своей структуре и выслали истребители полчасти истребители добирались до растворившегося в пустоте охотника после чего изрядно утомлённый с затянувшимся ожиданием ФИАР с удивлением воззрился на появившегося противника Тройка даниль за ржавых угловатых металлических конструкций, увешанных арудийными подвесками высокой мощности, неуклюже плелись вдоль бесконечной стены. Судя по отсутствию в излучаемых ими энергопотоках живых вибраций, истребители управлялись автоматикой, причём централизовано из некоего единого центра, расположенного где-то внутри того что скрывалась за бесконечной стеной металла. Троица ржавых железяк доплылась до цели и принялась в нерешительности кружить рядом, постепенно расширяя радиус полёта. Хьялар задумчиво потёр подбородок. То есть они его не видят и рассчитывают обнаружить столь незамысловатым способом. Восхитительно. А где же сверхмощные технологии? которая только что едва не отправили его в ус. Как-то эти ржавые развалюхи не соответствуют только что закончившемуся бою. Опытный дарийский ветеран дал охотнику малый вперёд, и невидимый кораблик ловко проскользнул между двух уражских истребителей в область, которую противник считал только что прочёсанной и чистой. Уничтожить все три боевые машины врага, являлось делом более быстрым, чем даже получетверти части, и торопиться Фелар не стал. Он аккуратно остановил охотник всё в том же сантиметре от бесконечной стальной стены, вывел кристалл поиска на полную мощность и принялся изучать происходящее. Вскоре окружающая картина стала более-менее вырисовываться. Первое, что выяснилось, Загадочное поле прилавливания противника никуда не делось. Оно по-прежнему существовало и успешно подавляло любые сигналы, исходящие изнутри. Источник неизвестного поля действительно находился где-то за стальной стеной и был размещён где-то очень далеко, потому что стальная стена оказалась бортом не то космического корабля, не то космической станции. имеющий размеры средней планеты. Формой данное сооружение очень походило на кирпич с сильно зазубренными гранями. Оно однозначно умело летать и являлось скорее оборонительной, нежели наступательной конструкцией. Поэтому от идеи прожечь антивеществом дорогу до самой аппаратуры, продуцирующей поле преломления, пришлось отказаться. Охотник, да ещё и без щита, не выдержит энергию аннигиляции такого количества металлолома. Пожалуй, гармоничная связка О и Валькирия смогла бы добраться до цели. Эти смогут добраться куда угодно, если их прорыв будут прикрывать умелые боевые подразделения, вовремя отводящие внимание противника от Валькирии. но учитывая, что отсюда до источника загадочного поля преломления то ли 10, то ли 11.000 километров, даже и гармоничной паре пришлось бы изрядно повозиться. Впрочем, теперь особой загадки в технологиях врага не имелось. Планета Кирпич и её поле блокады преломления были изготовлены высокомерными тёмными специально для своих четырёхмерных марионеток. Очередной подарок комиссара очередному правителю Тёмных, сделанный во времена Второй Великой Ассы. В информационной скрижали обнаружилось более тысячи подобных соответствий. Искусственный и потрошитель планетных ресурсов класса изолированный мир, получивший короткое наименование Имир. Назначение пожирать богатые ресурсами планеты. Имир в буквальном смысле пристыковывался к планете, вызывая мощную ударную волну по всей планетарной поверхности и высасывая из её недр ценные ресурсы, включая воду и атмосферу в любом состоянии, от ледяного до газообразного. Два года работы, и от планеты остаётся лишь изъедена огромными сквозными дырами, каменна голыва. и громадное количество ресурсов перекачёвывает в карман тёмного правителя. Один из наиболее вожделенных подарков в среде бессмертных. Отличительной особенностью данного класса потрошителей является то, что для его функционирования требуется живой персонал. Пара миллионов живых сотрудников, выполняющих грязную работу, ибо все важные функции, как это принято у амесаров, возложены на автоматику. Поэтому бессмертные устраивали из Имира космическую каторгу, ссылая туда неугодных. Сломать отражение внутри объекта, выстроенного в высшем мире, они ничего не могли. Поэтому были вынуждены работать ради получения пищи и выживания. Иногда каторжане устраивали забастовки, восстания и бунты. подавлять, которое сам и мир не желал, ибо это лежало вне его компетенции. Поэтому владелец Патрошителя обеспечивал поддержание внутреннего режима собственными силами, чем и объяснялось наличие устаревших истребителей и не очень сообразительного искусственного интеллекта имя руководящего. Ценностью и мира в глазах правителей тёмных является его универсальность. Потрошитель хорошо вооружён и способен самостоятельно уничтожить оборону любой цивилизации до космического и начального космического уровня. Владелец указывал и миру цель, и дальше потрошитель действовал самостоятельно. Добирался до места, подавлял сопротивление, входил в контакт с планетой и начинал поглощение всего, что требовалось владельцу. Попутно все аборигены в процессе данных действий и почему-то не погибшие захватывались извлекающими ресурсами системами, перемещались внутрь подрашителя и становились его персоналом. Кто хотел выжить, быстро понимал, что от него требовалось, остальные уничтожались. А собственная безопасности и мир также заботился самостоятельно. В случае опасности активизировалось поле преломления Эвинсаров, зацепка которой невозможна, пока не окажешься внутри его. Что и произошло с Фелараром? Только на конкретно этом и мире была установлена более эффективная защита. Поле преломления имело некий механизм зеркальности, который транслировал отпечаток собственной активности. противоположен от себя сторону. То есть и мир находился здесь, накрытый режимом невидимости и блокады. Но отпечаток работы данных полей проецируется куда-то в сторону. И враги, наткнувшиеся на проекции, рискуют внутри её в поисках Имира впустую тратя время. Видимо, по этой причине конкретно этот потрошитель до сих пор не нашли. Хотя всё равно странно. В конце второй ассы в воинской касте асом был каждый третий боец. Укрыться от такого количества боевых асов очень непросто, даже имея поле преломления эмиссаров. Тут должно быть что-то ещё. Кристалл поиска показывал, что внутри Имира находится множество живых существ в низкоэнергетического пространства. и фиксировал обили потоков техногенной энергии. Значит, там живут люди, которые пользуются техникой. Тогда неясно, почему их истребители в столь плачевном состоянии. Словно соглашаясь с постановкой вопроса, троица ржавых истребителей бестолково нарезающих расширяющиеся концентрические круги. прекратила поиски и заторопилась прочь, набирая приличную скорость. Похоже, управляющий истребителями искусственный интеллект обнаружил, что боевые соратники Филора спешат ему на выручку. Воины сияющих во время боевой работы находятся в общем образном пространстве связи, дабы каждый видел действия каждого каждый миг. Как только Фиялара поглотила поле преломления Месаров, он выпал из общего пространства мыслеобразов. Соратники заметили это мгновенно и устремились к месту пропажи своего боевого брата. С того момента прошло уже несколько частей, и помощь должна быть недалеко. Мгновение Фиялар просчитывал действия соратников. Они проникнут в второенное скопление и будут в поле преломления эмисаров. Вне зависимости от того, откроет ли и мир по ним огонь сразу или несколько позже, охотники уже знают, что тут исчез фьялар. Значит, они не будут углубляться внутрь поля сразу. Они покинут поле немедленно, доложат в штаб флота, после чего кто-то один останется ждать подкреплений, остальные вернутся внутрь поля и попытаются отыскать потерявшийся охотник. То есть даже если и мир сумеет уничтожить спасателей, вскоре здесь высадится как минимум одна да риска эскадра. А если учесть, как сложно сейчас найти серьёзное сражение, то не трудно предположить, что эскадр будет полным. Очень скоро потрошители идут и выпотрошат Можно немного подождать, здесь либо попытаться прорваться навстречу своим. Но без щита охотник далеко не уйдет. Один-два залпа и смя на тело. Сама по себе смерть Филера не пугала абсолютно. Но бегство от эмира это даже не есть неравный бой, в котором ты погиб, не успев сделать ни единого выстрела. Тут нет деяния накапливающего сущность. Умирать бесполезно совсем не хотелось, бездействовать, пока гибнут другие, тем более. В результате Фелар решил догнать истребители противника сжечь их и посмотреть, что будет. Повелось энергией пилота, незримый охотник набрал скорость и начал стремительно сближаться с второпящейся прочь ржалыми боевыми машинами противника. Но прежде чем Феллер подал первый боевой импульс на кристалл излучателя антиматерии, кристалл наблюдения ожил, расцветая пиковым всплеском вибраций. Где-то в непосредственной близости от охотника запускался сверхмощный гиперпривод, быстровыстреливающий гипертрасс. Так вот, почему этот имир до сих пор не найден. Он умеет уходить в прыжок очень быстро. Учитывая поле преломления мисаров, никто даже не поймёт, что Потрошитель вообще здесь был. И следов в гиперпространстве наверняка не останется. Или будет не так ещё что-то. Тем временем ржавые истребители достигли здоровенного ангарного люка, способного пропустить и если не дредноут тёмных, то линкор уж точно. И многокилометровая люковая диафрагма раскрылась на добрую треть своего размера. Истребители заторопились внутрь, и Фиолар понял, что как только диафрагма закроется, и мир совершит прыжок. Где именно он выйдет в реальный космос, сказать невозможно. Но одно ясно точно: потрошитель так и останется ненайдённым. Спрашивается, как можно оставить в мире такую гадость? Остальные лепестки из палинской диафрагмы начали закрываться. Но прежде чем ангар захлопнулся, невидимая сфера охотника осторожно вплыла внутрь и пристроилась следом за ржавыми истребителями, лениво ползущими к автоматическим держателям посадочных площадок. Ещё через мгновение здоровенный техногенный колосс ушёл в прыжок. Сине-зелёный земной шар заповедника окружённый густой гроздью орбитальных монтажных комплексов касте строителей в лучах трёх солнц сиял сочными красками океанов и густыми коврами бесконечных джунглей идеально прозрачная атмосфера планеты специально выровненная жизнь рекущими для предстоящей серии калибровочных процессов кваркового реактора не несла в себе облачных фронтов и с высоты короткой орбиты Заповедник выглядел настолько чётко, словно был не настоящей планетой, а мысленным образом, специально созданным для демонстрации мельчайших деталей. Столь высокий коэффициент прозрачности не позволяет планетарной атмосфере полноценно задерживать космическую радиацию, и мощное солнечное излучение может навредить фауне и флоре заповедника, если продлится дольше безопасного минимума. Но калибровочные пуски тщательно рассчитаны и проводятся в строжайшем соответствии с графиком смены периодов восстановления. После каждого калибровочного всплеска, заставляющего всё живое на заповеднике скрываться от жара трёх солнц, жизнь рекущая создаёт в атмосфере многочисленные ливневые фронты, и природа остывает, купаясь в живительной влаге. Аспласар перевёл свою яхту в орбитальный полёт и привычно вслушался в магнитное поле заповедника. Кварковый реактор встроился в планету столь идеально, что в режиме пониженной нагрузки заповедник вообще не отличался от себя прежнего. Понять, что из планеты извлекли ядро и полностью заменили его на творение человеческого разума, было решительно невозможно. Касттворца расчитала устройство кваркового реактора без укоризненно. Но усилиями лишь одной касты творение такого масштаба попросту невозможно. Деяния миллионов сияющих девяти разных поколений сложились воедино в воплощении всего грандиозного плана. Один только полный спектр теоретических расчётов занял у касты творцов свыше 500 лет. Со второй половины этого срока в процесс включилась каста добывающих лучших специалистов, которые почти 300 лет синтезировали несколько тысяч различных уникальных материалов, имеющих столь же уникальные свойства, предназначенные для изготовления кваркового реактора. За эти столетия расчёты не раз совершенствовались, требуемые свойства материалов менялись, и добывающие раз за разом создавали все новые и новые вещества упорно оттачивая совершенство конечных продуктов и после всего этого каста мастеров ещё почти 500 лет изготавливала уникальный реактор скрупулёзно воссоздавая сложнейшую установку с точностью до отдельного атома к моменту начала пробных пусков количество изобретений, сделанных кастовыми специалистами за время создания реактора, превысило 10.000 наименований. столь сложный проект осуществлялся непосредственно в галактической природе несияющих в мире Дарии. И для транспортировки устройства через всё пространство высоких энергий была применена не менее уникальная и эффективная методика касты органафтов. хорошо зарекомендовавшая себя в прошлом. Кварковый реактор это массивная установка размером с небольшую луну, и для её перемещения был выстроен одноразовый грузовик соответствующих размеров. Идеально круглая сфера его грузового трюма вмещала в себя не только сам кварковый реактор, но и всё оборудование, необходимое для его перемещения в центр планеты. Грузовик Создавался непосредственно вокруг реактора, прямо в космосе. И монтаж из Палинского Трюма потребовал месяца кропотливой работы, 40 стандартных суток день в день. В результате кастомастеров, так и назвала уникальный грузовик месяц. Месяц пролегли через сеть 0 переходов от эпицентра цивилизации сияющих до самого заповедника и поставили на планетарную орбиту С того момента в процесс деяний включились касты строителей и жизнерекущих. Пока тысячи сложнейших научных комплексов жизнерекущих, установленных на полюсах энергетических меридианах и малых орбитах заповедника, искусственно поддерживали магнитное поле планеты в стабильном состоянии, строители с филигранной точностью извлекали из планеты ядро. и приступили к строительству срединной цитадели в центре ставшего полон земного шара. Сложность работ была запредельной, ибо радиус заповедника превышает 6350 км. Диаметр срединной цитадели порядка 3000 км и разрушает земной шар. Рытьём соответствующих полостей никто не станет. Все строительные операции проводились посредством пространственного перемещения материи, на принципах которого основана технология области прямого перехода. Каста строителей изъяла ядро заповедника, не разрушая целостности планеты, и столь же бережно выстроила на его месте цитадель воинской касты, в центр которой был помещён кварковый реактор. Начало строительных деяний ознаменовалось символическим событием. Две ближайшие к системе Ярила солнечные системы, сближавшиеся, сходившиеся курсами, вот уже 2000 лет вышли в конечную фазу сближения. Сейчас обе гигантские звезды находятся максимально близко к Ярилу, из-за чего с поверхности планет этой системы на небесном своде визуально наблюдаются три светила вместо одного. Зрелище очень красивое. И для эпицентра пространства высоких энергий, где плотность звёздных скоплений максимальна, является обычным делом. Но для самой окраины рубежа подобное сближение суть весьма нечастое явление, которое случается редко и длится недолго. В ближайшие 1500 лет все три звезды будут находиться максимально близко. После чего их траектории вновь начнут расходиться, и к моменту наступления опасной фазы эксперимента два светила из трёх вновь станут небольшими горошинами на небосклоне. Но сейчас в небесах заповедника пылают три солнца, и вскоре в его недрах вспыхнет четвёртое. Каса строителей возводило Мидгард почти 100 лет. Работы внутри земного шара закончились недавно. И сейчас каста творцов проводит пусконаладочные процедуры, чтобы передать на попечение касте воинов полностью функционирующую систему: кварковый реактор, сеть космических анноль-переходов и комплекс планетарных врат между мирами, связанных в единое древо перемещений. Параллельно с этим каста строителей завершает установку месяца на постоянной орбите заповедника. Ибо грузовик, доставивший в систему Ярила кварковый реактор, тоже является частью уникальной технологии. Все вещества, изъятые из недр земного шара в процессе строительства срединной цитадели и не пошедшие в дело, прошли надлежащую обработку и в настоящий момент укладываются на поверхность из палинского грузовика. в качестве изолированных слоёв. Слоям будут приданы свойства буфера, поглощающего падающие на поверхность новой луны метеоры и метеориты, и энергия столкновений будет безболезненно уходить внутрь полой сферы месяца, внутри которой собраны мегалитические структуры, являющиеся настроечной таблицей кваркового реактора. Месяц не требует обслуживания. и нуждается лишь в энергии для пополнения запаса, которая ему будет вполне достаточно, периодически оказываться на прямой линии между заповедником и звездой Ярило. В этот момент направленное излучение кваркового реактора в совокупности с излучениями солнца будут иметь на месяц максимальное влияние. Интенсивность воздействия кваркового реактора на зону своей ответственности в такое время несколько снизится. Но в режиме максимальной нагрузки это падение будет фактически отсутствовать. А пока реактор работает в режиме минимальной нагрузки, любые негативные эффекты нивелируются кастой жизнерекующих, заботу которых надо признать не меньше, нежели у остальных. потому что для достижения максимальной эффективности воздействия излучения кваркового реактора, призванных повысить плотность энергии в области проведения эксперимента и замедлить развитие деградационного эффекта, скорость вращения заповедника вокруг своей оси была существенно снижена. Установка месяца в качестве луны позволила довести продолжительность местных суток до 24 часов. Приливная сила нового спутника вызвала в мировом океане изменения системы прилив-отлив и прочий перечень ранее не существовавших новшеств. Прежде у заповедника имелся лишь один естественный спутник небольшая луна с довольно коротким периодом обращения вокруг земного шара, всего лишь 7 суток. Луну назвали Леля. Ещё 350.000 лет назад, когда было принято решение о проведении эксперимента, с тех пор у научного персонала наблюдательных лабораторий касты творцов, размещённых в джунглях заповедника, даже выработался особый сленговый термин лилеть, то есть носиться вокруг чего-то, будто курица с яйцом, как лелеля вращается вокруг своей планеты. Теперь Лун стала две, причём месяц не только существенно крупнее, но и имеет в четверо больше период обращения, полностью огибая планету за 28 суток. Всё это кардинальное изменение в балансе различных энергий земного шара такое не могло не повлиять на биоритмы местной флоры и фауны. Каста строителей уже получила от каст дворцов и жильё рыгущих заказы на строительство дополнительных научных лабораторий в дебрях Джунглей на всех континентах заповедника скучать без дела персоналу этих лабораторий не придётся до завершения пуско-наладочных работ кварковый реактор идеально воспроизводит изначальные характеристики энергетических развёрток планеты но после вывода реактора на полную мощность в зоне своей ответственности, а это все пять ближайших к светилу земель, потенциально пригодных к заселению, сила его излучений существенно дополнит солнечную активность. Так что дополнительные лаборатории потребуется не только на заповеднике. Тщательно отслеживать изменения в ходе эксперимента, вызванные увеличением энергетического насыщения окружающего пространства, будет необходимо везде. даже на Хорсе. Хоть это первая от солнца планета, до сих пор не подверглась терраформированию. Особенности магнитного поля Хорса требуют слишком сильного вмешательства в планетарную структуру, и этот нелучший фактор с запуском кваркового реактора ещё более возрастает. Зато эти же уникальные особенности позволяют касте добывающих синтезировать на поверхности Хорса абсолютно чистое серебро с максимально возможным откликом на резонанс. Это ещё одна уникальная земля в уникальной солнечной системе. И древние архивы гласят, что бирезонансное серебро высшего качества на Хорсе производили ещё 460 с лишним миллионов лет назад. Пока необходимости в терраформировании Хорса нет. но когда-нибудь сияющие будут жить и там. Спрашивается, как можно отдать тёмным столь редкостную солнечную систему, полную захватывающих дух перспектив? Как вообще можно отдать чужакам свою родину, какой бы она ни была? Ответ один никак. Поэтому эксперимент идёт уже 350.000 лет и будет идти было до полного возвращения этого спирального ругава в пространство высоких энергий. Тем более, что пусть и небольшие, но обнадеживающие результаты и есть. Собственно, именно появление этих результатов и привело к установке в центре заповедника средины цитадели с кварковым реактором. Десятки миллионов сияющих вложили частицу себя в этот проект, и всех их Кстати, надо кормить. Чем с превеликим удовольствием и занимается каста Винедов изо дня в день. Для касты Винедов строительство Эдгарда явилось несравненной возможностью обогатить свои сущности, ведь решением совета касты всем участникам данного проекта оставлялись исключительно взращённые вручную продукты, заменившие 500 лет Асы в кастеве недов стало больше сотни сияющих. Большинство из них живут и трудятся в галактике Дария. Но с тех пор, как строительство Мидгарда переместило систему Ярила, асы в кастеве недов стали появляться быстрее и здесь. Учитывая, что полностью кварковый реактор и сопутствующее ему древо врат межмирами будут запущены к исходу столетия, Великая вероятность, что за это время кто-нибудь из соратников по Касте станет асом раньше, нежели ожидалось. Чем больше асов появится в системе Ерила к началу опасной фазы, тем лучше. Радам, экспериментаторам, предстоит самое затяжное испытание из всех прошедших. Ласковое солнце, мой многомудрый друг, Кристалл связи зажёг в сознании волосажара образ Аса Стромира, представителя касты строителей галактической природы. Ас Стромир принял участие в строительстве Эдгарда с первого дня работ по излечению ядра земного шара. И в настоящее время его монтажный комплекс ослепительно пылает звёздным свечением. "Из-за рисковой обстоятельности ввёл укладку буферных слоёв грунта на поверхность месяца. Я рад видеть тебя, искусный строитель", Волосажар ответил дружеской улыбкой. "Хорошо ли прошёл твой завтрак?" "Не напоминай мне о завтраке", вкратчиво попросил Дариск иас. "Иначе я начну подозревать, Что Каставинедов задалась целью закормить нас до потери возможности сделать вдох. Мне пришлось перейти на питание раз в двое суток. Раз в двое суток, а Каставинедов сделал усиленно размышляющую физиономию. Я скажу юным родичам, чтобы тебе подобрали другой рацион. Нормально всё с рационом, рассмеялся Старымир. Просто каста Винедов нас излишне балует. Я только что получил от совета нашей касты в системе Ирилла список заявок на строительство. В нём числится сеть испытательных полигонов касты Винедов, в том числе один на Арктиде и один внутри Мидгарда. Заявка одобрена воинской кастой, но её образ несёт твой поток. На Арктиде Волосажар невольно улыбнулся. Северный материк заповедника переименовали из Дарии в Арктиду. Это прошло мимо меня. Арктида это рабочее название научной базы творцов и жизнь рекущих, которую они пожелали разместить в Дарии заповедника. Астрамир, под лёгким воздействием могучего разума, прислал Волосажару план предстоящего строительства. Вчера От их каст пришёл совместный заказ. Планируется объединить все лаборатории Северного материка в единый центр. Благо в Дарии заповедника нет ни вырождающихся чёрных, ни стагнирующих предразумных. Твой полигон территориально оказывается внутри периметра данного научного центра. Место действительно удобное, согласился Ас кастеринед. И никто не мешает, болот поменьше и температурные перепады помягче. Я хочу устроить там испытательную лабораторию, для начала небольшую. Посмотрим, как отразится на почвах и растениях установка второй луны и запуск кваркового реактора. Согласно нашим расчётам, общее повышение плотности энергии окружающего пространства должно привести к снижению заболоченности почв плюс усиленное воздействие энергии самого реактора являющейся пиковым в точках пересечения энергетических меридианов планеты необходимо выяснить как поведут себя здешние растения в местах силы то есть там где благодаря свойствам конкретных веществ составляющих толщу земного шара Энергии физических полей планеты выходят на поверхность, имея повышенные характеристики. Кастовинедов планирует адаптировать основные пищевые культуры к условиям заповедника, уточнил ас Касты строителей. Если северный материк решено будет заселить, то его обитателям понадобятся местные виды сельскохозяйственных растений и животных. Вы решили действовать заранее. А часть и да, подтвердил лазарь. А мы ведь живём у самого рубежа. А в этой области космоса энергетика северного и южного полушарий любой планеты различается очень существенно. Адаптация тут малоэффективна. Лучшим решением станет выведение полностью новых видов на основе аборигенных культур. Но основная задача получена нами от класта воинов. автономность на случай затяжной осады, с интересом предположил Старамир. Совершенно верно, могучий энергоконтур Асавинедов невольно полыхнул увлечёнными нотками. Войны поставили крайне увлекательную задачу. В случае осады, если случится так, что враги полностью отрежут Мидгард от космоса, база должна иметь способность существовать автономно. неограниченно долго до тех пор, пока пылает кварковый реактор. Для этого там внутри заповедника должна существовать полноценная планетарная биосфера с лесами, степями, реками и озёрами и возделываемыми сельскохозяйственными угодьями, разумеется. Ну, места внутри Мидгарда достаточно. Астравин кивнул на месяц на городке орбиты которого сиял его монтажный комплекс ровно настолько, сколько на внутренней поверхности его обшивки. Можно с лёгкостью разместить небольшую страну. Как заявили боевые асы, лишним не будет в случае чего эвакуируем туда кого-нибудь с поверхности. Вот именно у нас жар не скрывал удовольствия. И они на шекастье внутри Мидгарда предстоит непочатый край. Нужно с нуля создать и полностью отшлифовать идеальную самодостаточную экосистему. Нечасто выдаётся столь нетривиальная задача. В эпицентре пространства сияющих каставинедов отточила до эталонного состояния всё, что только можно, давным-давно. С тех пор вся надежда на периферию. Интересно, кто будет возделывать поля внутри военной крепости? Знаменитый строитель Намик задумался. Устраивать отряды из земледельцев внутри воинской касты суть неэффективное применение высокоуровневых специалистов. Пока Ирилла находится в пространстве высоких энергий, этим деянием могут заниматься винеды из родов экспериментаторов. Но как будут обстоять дела во время опасных фаз? Мы провели предварительные советы с кастой воинов, принялся объяснять ас власожар и изложили им своё предложение. Каста винедов в системе Ярила сформирует отдельный отряд специалистов из числа наших соратников с земли Мерцаны. Гравитация Мерцаны схожа с гравитацией заповедника. Так что во время опасной фазы, когда наши потомки будут находиться в фазе спящих и их сил не хватит для обработки гравитационного контура, таковой контур им не понадобится. Они вполне смогут действовать в условиях гравитации Мингарда. Дискомфорт будет минимальным. Всё достаточно просто. И что войны? Поинтересовался ас Стремир. Отправили вас к жизнекущим? Отправились к ним сами, уточнил ас Волосажар. Выяснять, не нарушает ли это целостность эксперимент. Жизнекущие дали довольно неожиданный ответ. Они не усмотрели в этом нарушения. Сие понятно, уверенно произнёс Дарийский строитель. Что же тут? Неожиданно. Воинов смутил сам факт, того, что какое-то количество спящих будет постоянно находиться рядом с сияющими воинской касты. Соломенноволосый Аскарственедов пожал плечами. Они опасаются, что спящие могут истолковать удел касты воинов как нарушение заповедей о свободе. и опорозетизме, если будут трудиться на полях военной базы вместо самих воинов. Не понимаю, почему наши потомки должны сделать подобный вывод. Если за прошедшие 13 опасных фаз его ни разу не сделали наши предки. Но эксперимент на самих себе это не шутки. Должны быть учтены все варианты. Столь длительной опасной фазы ещё не бывало. Так что опасения воинов логичны и оправданы. Наверняка Лавинская каста ссылается на то, что подобная трактовка их удела имела место быть среди некоторых молодых сияющих до второй великой асы, произнёс Астремир. Великая война расставила все точки, и никто уже не сомневается в правильности развития каст нашей расы. Анука, если нечто случилось однажды, оно может повториться и впредь. Именно так мне и заявили боевые асы, прежде чем отправить запрос Жизнь рекущим. Кивнул волосажар. Это меня не удивило. Признаюсь, я не ожидал, что Жизнь рекущие частично встанут на их сторону. Вот как. Страмир заинтересованно поднял белоснежные брови. Жизнь рекущая настаивает, что спящие суть переходная форма от сияющих к тёмным. Собственно, эксперимент и создан ради устранения или сопротивления деградационному эффекту, который приводит к появлению спящих. Асвасажар вздохнул. Никто не спорит с тем, что в период экстремально затяжной и опасной фазы у какого-то количества спящих могут возникнуть черты характера свойственные тёмным. А дипломаты жизни рекущих множество раз фиксировали краткость памяти тёмных. С момента окончания второй асы прошло лишь 350.000 лет, а на окраинах пространства низких энергий о ней уже мало кто помнит. Тёмные цивилизации, обитающие в прилегающих к рубежу галактиках, ещё хранят подробные исторические данные о второй всеобщей но даже они сами признают, что чем дальше в глубь низкой энергоного пространства, тем более смутной становится память о ней. Десяти и восьми энергондеймиры уверены, что всё это было столь давно, что уже утратило былое значение. А в пространстве чёрных и бесов его все мало кто сохранил хоть сколь-нибудь подробную информацию. Когда-то она хранилась Оно с течением веков было удалено за ненадобностью. Логика проста. Рубеж для них слишком далеко, самим не добраться. А если в наш слой вселенной вновь явятся месары, то делоться всё равно будет некуда. И даже более того, чем меньше к тому времени народ будет помнить жутких страхов на тему смертоносности светлых Тем проще их правителям будет отправлять их в битву во исполнение приказов высокомерных тёмных. Саламиноволосый Ас недовольно нахмурился и продолжил. Неприятно слышать такое о собственных потомках, но жизнь ревущая, особенно из нашей солнечной системы, сразу заявили, что возникновение подобных эффектов у спящих исключать нельзя. что-нибудь действительно может решить, что потратить на вооружённых дозубов паразитов, которые лишь прикрываются воинским уделом. Война или нападение тёмных быстро убедят заблудших в обратном, вздохнула Стрейдин. Но все мы надеемся, что крови удастся избежать, как удавалось избегать 13 предыдущих опасных фаз. Так каков был вывод жизнерекущих? Что деятельность отряда спящих из касты винедов воблаговонской касты не противоречит условиям эксперимента, и если и может нанести вред, то только душевному комфорту самой вонской касты, которую подобное обвинение будет сильно расстраивать, ответил лосажар, улыбаясь. Неожиданная формулировка. Дарискиас подержал улыбку. Хотя, если вдуматься, вполне ожидаемое исполнение кастового удела во благо расы всегда идёт на пользу сущности, будь она сияющей, тусклой, спящей или даже тёмной. Спящие могут испытывать психологический комплекс при виде могучих сияющих воинов. Но это же зрелище будет придавать им сил в борьбе с энергетическим голодом. Когда своими глазами видишь, к чему стремишься, уверенность в правильности выбранного пути возрастает. 13 опасных фаз, ваши предки, утрачивая сияние, не отступали от своего героического пути. В результате всякий раз сияние возвращалось к ним. И теперь Этот процесс происходит быстрее. Время покажет, насколько эксперимент усугубится вследствие столь затяжной опасной фазы. Но мы полны решимости преодолеть её не просто с честью, но и с улучшившимися результатами. Изрёк голубоглазый ас. К тому же, теперь у нас есть кварковый реактор, сеть внутригалактических 0 переходов. трево врат между мирами и средина цитадели. Всё это охраняющее. Так что поле для деяний во имя родов, родины и расы стало ещё обширнее. Глядца будущим и сейчас и во время опасной фазы, особенно нашей касти. Покажи нам предстоит создать замкнутую экосистему в Мидгарде, обеспечить продовольственную автономность средины цитадели. Идее дицатаво, чтобы всё это устойчиво функционировало, их в пространстве высоких энергий и в пространстве низких. Нам предстоит вывести новые виды и для заповедника, и для Мидгарда. Всё это уже проделывалось сначала на Аре, Идее, а после на Мирцане, произнёс Стрэмир. И Гаственедов отлично справилась. Значит, действительно не ново, согласился Ласажар. Но происходило всё это давно, и в ту пору у нас не было акваркового реактора. Так что реакцию на насыщение окружающего пространства энергией ещё предстоит изучить на всех планетах системы Ярила. Как только реактор будет запущен на полную мощность, мы займёмся всем перечнем вопросов в полной мере. Пока же надо сосредоточиться на заповеднике, ибо с ним забот будет больше всего. Поэтому наша каста отправила касте строителей с столь необычную заявку. Нам требуется сеть специализированных полигонов на всех материках с возможностью полной рекультивации. Чтобы в случае необходимости можно было вернуть почву в первоначальное состояние очень быстро. Я сюда вовсе не займусь твоим полигоном лично, дружищ, заверил его Астроитель. Задача не сложна, зато трудиться интересно. Давно уже мне не приходилось бывать в джунглях. Жди моего вызова завтра поутру. А как же обшивка месяца? уточнил лосожар. Хочешь отдать её юным? Здесь деяния посерьёзней, кивнул Астроитель. Ой, юные, заполняй свои сущности. В нашей касте множество умелых специалистов, которым только предстоит стать асами. Молодёжь пошла жадное деяние. Гонят старика прочь постоянно. Ой, уйду от них в джунгли заповедника и займусь твоим полигоном. Надеюсь, твой юные, не выпрут оттуда нас обоих. о мудрёные тысячелетиями жизненного опыта. Асы негромко рассмеялись, и Страмир, попрощавшись, отключился. Возжар изменил курс, и ярко сияющая звёздным светом космическая яхта пошла на снижение, окунаясь в призрачно-прозрачную атмосферу заповедника. Плывущая белоснежным огнём сфера помчалась к небольшому материку, венчающему северный полюс планеты. и устилающая поверхность земного шара джунгли начали быстро приближаться. Спустя часть знаменитый Винет аккуратно приземлил яхту на окраине лабораторного поля и покинул сплетение энергий пилотского поста. Про дедушка Власажар, соломеннаволосая, голубоглазая кроха лет 8 встречала его у подножия яхты. под действием трёх солнц отбрасывающей причудливые тени. Шарик сегодня поймал ящерицу. Она хотела перегрызть мой огуречный кустик, а ношарик её поймал и съел. Даниэльза, довольная кроха, сияла излучением глаз и волос, реагируя на попадание в мощный энергопоток истинного аса. Рядом с ней довольная, опасаповая развышался здоровенный шаровидный броненосец, почти 3 м в холке. Учуяв знакомый запах, броненосец коротко завилял бронированным хвостом и ткнулся носом в руку волосажара, выпрашивая лакомства. Попрошайка, укорил зверь ас. Но брониновся сбыл, настроен решительно и задался целью обязательно заполучить сияющую любимую вкусняшку в ответ на обвинение в попрошайничестве. Здоровенный зверь мгновенно свернулся в идеально круглый шар, негромко клацнул смыкающимися роговыми пластинами и замер под довольный визг голубоглазой крохи. При виде этого зрелища чадо пришло в восторг. и не приходилось сомневаться, что Броню носяц отлично понимает, что это правильный способ выпросить угощение. Шарик свернулся в шарик, торжествовал ребёнок. Про дедушка Волосажар, давай угостим Шарика вкусным корешком. Он очень любит сладкие корешки. Ох, и разбалуешь ты его. Волосажар у Коригинина посмотрел на голубоглазою кроху. Прислушиваясь к работе укреплённого на воротнике её белоснежного одежд кристалла дыхания, так и перестанет ящерицу ловить. Всё будет ждать, когда ты его в обмен на пустые трюки кормить станешь. "Я не просто так", немедленно заявила Кроха. "Я обещала Шарику награду за спасение моего пустика. Просто у меня на грядке корешки закончились". Что ж, рассудительно изрёк могучий ас. Обещания надо выполнять. Ступай на поле и выбери шарику награду. Только не позволяй ему раскит топтать. Не волнуйся, про дедушка Власажар. Мы осторожно. Голубые глаза ребёнка, а она впыхнули излишками энергии, и она устремилась к лабораторным грядкам. Шарик, за мной. Пошли кушать сладкий корешок. Броненосец, услышав знакомое слово, немедленно развернулся из шара в обычное состояние и поспешил за ребёнком, старательно пыхтя. Возрар провёл их взглядом и послал короткий импульс на кристалл барьера, открывая проход в окружающем лабораторное поле купола силовой защиты. Кристаллы дыхания крохи работали исправно. а багащей кислородом вдыхаемый ребёнком воздух. И энергоконтроль пропраунычки демонстрировал отличные параметры. Вообще, содержание кислорода в атмосфере заповедника было слишком низким. Фактически, атмосфера данной земли была азотной, ибо количество содержащееся в воздухе азота достигало 70%. Но из оставшихся 30,29% занимал кислород, и при наличии кристалла дыхания в непосредственной близости от головы комфортно дышать мог даже ребёнок. Пока заповедник не заселён, этого достаточно. Позже, если необходимость в колонизации этой земли всё-таки возникнет, уровень содержания кислорода в планетарной атмосфере будет доведён хотя бы до 50%. И это вызовет необходимость в дополнительной адаптации местной флоры и фауны, включая сельскохозяйственные виды. В Совете Кастае до сих пор идут споры о том, не стоит ли сразу разрабатывать новые культуры для будущей кислородной атмосферы. Так или иначе, решение будет принято, как только кварковый реактор запустится на полную мощность. станет возможным отследить сопоствующие этому изменения. Самое интересное, конечно же, будет происходить во время опасной фазы. Вот когда появится громадный массив новых данных, за которым последует ещё большая масса славных деяний. К сожалению, той поры усажару не застать. Его мирному телу уже 1500 лет, и он чётко ощущает что больше 7-8 кругов жизни, оно служить не сможет. Уйти весь придётся лет за 800 до начала опасной фазы. Так что увидеть своими глазами столь уникальные деяния родичей он не сможет. Но это не беда. Если там в Уси, шестнадцатимерного слое вселенной его новый вид позволит, он будет возвращаться сюда, как подобает щуру. и поводов гордиться славными деяниями своих потомков у него будет достаточно. Покажи необходимо подготовить и юным потомкам условия для продолжения деяний предков. После вывода кваркового реактора на полную мощность все усилия Акаста Венедов будут в первую очередь сосредоточены в Мидгарде. Средняя цитадель получит собственную биосферу и автономность. Ис этой задачей всё понятно. Костооинов всегда обозначает свои заказы предельно конкретно. Мидгард будет укомплектован гарнизоном на сменной основе. Дарийская и Харийская группировки станут присылать туда личный состав поочерёдно. Поэтому биосфера Мидгарда должна отвечать основным параметрам эпицентра пространства высоких энергий. содержание кислорода 70%, древесные леса, пресные водные бассейны с высокой кислородной насыщенностью водной толщи, перемещение горозовых фронтов и так далее. Пока не ясно, будет ли тяжёлая гравитация и смена климатических времён распространяться на всю область Мидгарда. Это костовойнов решает прямо сейчас, и первым, кто узнает результаты его воинского решения, будет каста строителей. Так что Стромир сообщит подробности уже завтра. В общем, фронт работ внутри Менгарда вполне понятен. Но и сам заповедник становится всё более интересной землёй с точки зрения грядущих перспектив, особенно после того, как планета избавилась от сумасшедшей скорости осевого вращения. Две луны на орбите отлично вписались в рассчитанное для них уравнение взаимозависимого обращения вокруг земного шара. И новая продолжительность суток просто идеальна. 24 часа по системе исчисления времени сияющих. Ровно столько же, сколько было на Арктиде. Всего лишь за 350.000 лет образы крови не утратят того Что накоплено за 20 миллионов. Память о суточном цикле древней родины проснится мгновенно. Стоит только потомкам выходцев с Арктиды переселиться на заповедник. К повышенной гравитации можно адаптироваться. Пониженный уровень кислорода в атмосфере повысить, болота высушить, леса насадить. И для начала проделать всё вышеописанное в рамках Северного материка. чтобы отточить технологию и заодно не мешать вырождающимся чёрным и четвероруким доживать отпущенный мирозданием срок. В конце концов, можно вообще не заселять заповедник дальшего материка Дария. Рассказ о жизни текущих не исключает возможности возникновения на этой планете собственной разумной формы жизни. Про дедушка Власажар, юная кроха добралась до края лабораторного поля, отцепила от пояса детский совочек и принялась аккуратно раскапывать ближайший к краю корнеплод. Можно я отдам шарику этот корешок? Отдавай. Голубоглазыас сделал серьёзное лицо. Но учти, что это очень питательный продукт. Шарику на сегодня хватит еды, иначе начнёт толстеть. Хорошо, заверила его кроха, и очень солидным тоном заявила здоровенному вредню носу, радостно принюхивающимся, как обнажающемуся корнеплоду. Шарик, сейчас ты искушаешь корешок, и больше сегодня кушать не будем. Переедать нельзя, это вредно для здоровья. Пассажир тихонько улыбнулся. Смена растёт серьёзная. есть на кого со спокойной совестью оставить кастовый удел. Эта кроха приходилась ему девятикратно проправнучкой. Она была поздним ребёнком, семнадцатым по счёту. Все её братья и сёстры давно встретили своё совершеннолетие и обрели собственные супружеские союзы. Как вдруг родители пожелали явить на свет ещё одно чадо. Дочь родилась бездвоеняшки. Но росла тем ещё жильчиком, и неиссякаемого энтузиазма в ней было ровно на двоих. Родители часто брали её с собой на кастовую дил. И у деловитой крохи даже была собственная маленькая грядка рядом с лабораторным полем, где она лето назад исхитрилась прикормить недавно рождённого детёныша бараненосса, оставшегося без матери. Шарик за половину лета вымыхал вздоровенного жолоба с полуметровыми когтями, но уходить в дикую природу не пожелал. И с тех пор его определили сторожить детскую грядку от местных вездесущих рептилий. Чтобы сторож сам не оказался преступником на краю лабораторного поля, высадили несколько местных корнеплодов, очень любимых броненосцами за свойобразный вкус сочной травянистой мякоти. Тем временем деловитая кроха скормила броненосец сукarni плод, и оба умчались на другую сторону лабораторного поля к родителям неугамонного чада. В данный момент, проводящим коррекцию взревающих опытных образцов. Оба родителя крохи медленно летели над грядками в свечении операторских постов антигравитационных лабораторных культиваторов и мощный энергопоток Аса Отсюда улавливал работу кристалла в коррекционном оборудовании. Пока никаких изменений в доносимых ими частотных развёртках взривающихся образцов не ощущалось. Но это пока. Кварковый реактор будет запущен, и всё вокруг станет иначе. Замеченный АС дошёл до лабораторного поля и активировал собственное кастовое оборудование. Его белоснежной одежды вспыхнули свечения сложных кристаллических узоров, в которые были сведены многочисленные элементы приборно-аппаратного биоэнергетического оснащения. Из знаменитый винет неторопливо двинулся по полю. Можно, конечно, задействовать кристалл полёта или аэромобильную кастовую технику, так охват будет шире и скорость больше. Но на лабораторном поле Более в цене тщательность и скрупулёзность. Адаптация генетики требует досконального контроля. Специалист кастоведев, осуществляющий столь высокоуровневую процедуру, обязан уметь ощущать внутриклеточные изменения опытных образцов на уровне митохондрий в моменты их образования. В этом деле спешка обходится дорого. А ведь речь пока идёт только о растениях. Адаптация животных последует второй стадией, когда накопленная информация будет достаточно для работы с живовыми видами. Но всё это достижимо, были бы сияющие. Ведь спящие не способны на биоэнергетическое воздействие серьёзного уровня, и гигантское наследие предков, приростающее миллиардами лет, Большинство своей части для них бесполезно. Во времена опасных фаз население системы Ярила переходит на странную смесь низкоуровневой биоэнергетики и относительно несложных техногенных технологий. В самые первые опасные фазы все техногенное оборудование, каста живых гущих выменивало у союзников из числа светлых рас, ведь светлые расы мира пограничны. являются техногенными не на 100%. Каждая из них, так или иначе, имеет в своих технологиях ту или иную биоэнергетическую составляющую. Поначалу казалось, что это поможет радам экспериментаторам, но позже выяснилось, что всё гораздо сложнее. Чем дольше спящие остаются спящими, тем слабее их способность к биоэнергетике. И ранее несложные технологии светлых рас постепенно становятся недостигаемыми. Сейчас до начала следующей опасной фазы остаётся 2000 лет и заниматься приобретением техногенных устройств ещё рано. Однако в конце концов каста живлющих вновь начнёт рассыпать дипломатов по цивилизациям союзников, наиболее искусных в техногенном развитии. но знаменитый законодатель, всю свою жизнь посвятивший кропотливым деяниям на ниве заботы о продовольственном обеспечении расы, ни мгновения не сомневался в одном. Когда-нибудь, рано или поздно, настанет день, в который система Ерила очередной раз вернётся в пространство высоких энергий из затяжного витка за рубежом. Как возвращалась всегда в течении почти 2 миллиардов лет. вернувшихся со дня сотворения ярила. Но этот день будет отличаться от миллионов других, ибо впервые на вернувшихся домой землях не будет ни одного спящего, и синие глаза и белозолотые волосы детей великого рода Свага будут сиять всё тем же неукротимым пламенем мирозданья.